Глава восьмая. Вечный лес. Резиденция главы службы безопасности. Тревожно отрубили трубы. В саду слышались крики, странный дикий вой и пронзительный визг. Отчаянно кричали магии бойцы охраны. Стояла еще глубокая ночь. Кирсан Алла приподнялся на кровати, сонно жмуря глаза от света лампы в руках секретаря. «Мильер, беда! На дворец напали! Вставайте и срочно собирайтесь!» Стражи еле сдерживает этих тварей, но они прибывают и прибывают. Их десятки, а может даже сотни. Кто посмел? Кто напал? Могущественный глава службы безопасности леса был напуган. Он шарил по кровати руками в поисках одежды. Но ее не было. Ее всегда не было. Утром слуги приносили новый наряд и облачали его. Шум схватки приблизился. Где моя одежда? Где слуги? «Мильер, нет времени! Слуги разбежались! Нам надо уходить! Скоро эти чудовища доберутся сюда!» Секретарь бесцеремонно схватил брата князя и потащил за собой. Содрав висящий гобелен, он повернул голову стоявший рядом статуи. И в стене открылся проход. «Быстрее, Мильер!» — поторопил его секретарь. «Где моя личная охрана?» В негодовании всполошился глава службы безопасности леса и стал упираться. «Куда ты меня тащишь? Ваша охрана сражается, Мильер! Пожалуйста, быстрее!» В этот момент двери распахнулись, из спальни улетели страшные звери на четырех лапах с небольшими телами, покрытыми костяными пластинами и уродливыми зубастыми мордами. Они увидели беглецов и взвыли, больше не сопротивляясь. Кирсан Алла завизжал громче чудовище и прыгнул внутрь. За ним упала плита и перегородила проход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 Миновав три ответвления, они дошли до массивной двери. Секретарь отворил ее и сразу захлопнул. По комнате метался зверь. «Туда нельзя, Мильер! Там тоже эти твари!» Секретарь терял самообладание. «Они повсюду!» Он снова ухватил спутника за руку и потащил назад. Увидел проход и нырнул в его тьму. Свет лампы слабо освещал каменные стены и высокий свод. Тени в мигающем свете казались зловещими и нагоняли жуть.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 «Где все?» Секретарь затащил его еще в одну комнату. «Здесь мы сможем переждать, Мильер!» Сказал он и вытер лоб, осмотрелся и рухнул на скамейку. «Как ты посмел сесть без моего разрешения?» Завизжал в гневе Кирсанала. Босой ногой, уже сбитой в кровь, ударил секретаря в лицо. Тот упал затылком на пол и затих. Из-под его головы потек тонкий ручеек крови. а Закричал вельможа и выскочил в коридор. Он понесся по нему, оглашая его криком. Добежал до двери в торце и широко ее распахнул. Впереди царила непроглядная темень. Он, подвывая от страха, держась за стену, пошел на ощупь. Ему казалось, что он шел бесконечно долго. Ноги застыли на холодном каменном полу. Тело дрожало от холода и страха, охватившего все его существо. Наконец показалась спасительная щель света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 Успокоил он сам себя. «Пережду. Скоро вызовут подкрепление, и химеры будут уничтожены». Он устало опустился в плетеное кресло, осмотрел разбитые ноги, поморщился. Жаль, что он не мог лекарь. Громко зазвенело разбитое стекло, и прямо на него выскочило чудище. Оно подволакивало ногу, получив широкий порез от осколка, и яростно зарычало. Забыв про разбитые ноги Кирсана Ла... Немедленно минуты вскочил и с громким воплем, перекрикивая рычание твари, бросился он из оранжереи. Брат князя был объят ужасом, который придавал ему сил. Он выскочил в коридор и заметался. Двери были закрыты, одна, другая, а сзади он настигал рев страшилища. Наконец одна спасительная дверь открылась. Всесильный вельможа, повергающий ужасы и трепет своих подданных только одним взглядом, оказался в нужнике.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 забулькал, вынырнул, сплюнул и радостно заорал. «Брат!» В Ангоры обратно. На спутнике мы не задержались, а сразу отправились к поместью Овара, только маршрутом с пересадками. Сначала на границу Великого леса, где я добыл плотоядную белку. Это была первая точка привязки. Потом к трактиру Овара, откуда сразу к поместью. Чернушка не успевала следить за сменой обстановки,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 Она грациозно уселась в кресло и смотрела на меня суровым взглядом следователя. Чтобы не стоять перед ее пристальным взглядом, я стал ходить по комнате. Три шага в сторону, три шага обратно, заставляя ее поворачивать голову вслед мне и не давая возможности получше прицелиться и испепелить меня взглядом. Да и осуждающе смотреть так было неудобно. Мы прибыли из степи. Ты же знаешь, я был отправлен туда вместе с посольством. Не соврал я.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 А стало быть, и от Роны. «Почему она такая?» — переспросил я. «Может быть, мутация. Может быть, загорела под лучами светила. Не знаю. И это тоже было правдой. Я закончил предложение без лжи. Я не знаю, почему она черная. Могу делать только предположение. Может, ягод переела?» Мстительно добавил я. На мою колкость девушка обратила ноль внимания. «А зачем ты ее сюда привез?»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 «Спас и не прогнал, вот и пристроил у дядьки. Она мне друг, который не предаст. Если я ее предам, обещала зарезать. Так что вы тут поосторожнее с ней», — добавил я со смехом. Но мой смех оборвался, когда я увидел вошедших. Black and white — примечание. Black and white — игра слов. В переводе означает «черный и белый». И также называется знаменитый, прекрасно сбалансированный виски.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 «Ее зовут Гресса Лидана, но Тан Иридар назвал девушку Чернушкой», — ответила за нее Бирка. «Да, за что же ты так ее?» — обратился ко мне Овар. «Он взял меня в плен, и я хотела его убить, но не смогла». Опередила меня Гресса, пока я набирал воздух в грудь и придумывал, что ответить. «А что вам помешало?» — с интересом поглядывая на меня, спросила Рона.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 «Никому ничего не рассказывать. Когда заберешь меня к себе?» Все это она выложила на одном дыхании, а я в так словам согласно качал головой. И когда прозвучал последний вопрос, не сразу понял, о чем он. Повернулся к ней всем телом и удивленно на нее посмотрел. «Куда к себе?» «Ты меня бросаешь?» Теперь у нее на глазах навернулись слезы.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 Я был подскрытом, но для мага обнаружить меня не составляло проблемы. А в том, что среди орков есть маги лесных эльфаров, я не сомневался. У меня созрел план. Мне нельзя было светиться. и Я решил использовать снежного эльфара в качестве прикрытия. Уход в боевой режим и прыжок телепортом к лагерю. Еще прыжок, я у секретов варгов. Тех тоже лишили лошадей. Еще один переход, вот и повозка луминьяна.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 Ты меня прикроешь, посидишь тут, а я на разведку сгоняю, потом приду за тобой. Понял. Я снова был в боевом режиме и, обходя посты орков, направлялся по нити, ведущей корчанки. Я уже не сомневался, что горячая девушка хлебнула неприятностей. Она была в окружении отрядов орков, следовательно попала в плен. Чем это для нее грозило, я понимал. Союзники продумали ловкую многоходовую операцию.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 Больше она ничего добавить не успела. Прямо из воздуха стали появляться деревянные бойцы, и сразу включился гаситель магии. Ловко работают, слажено, пронеслось у меня в голове. Но в следующий момент я уже отражал удар меча первого нападающего. Они лишили меня возможности пользоваться обычной магией, а магией крови я пользоваться не хотел, чтобы лишний раз не сетиться и не раскрывать свои возможности. «Уходить в боевой режим я тоже не стал. Слишком большая потеря энергии. С бойцами леса я постараюсь справиться». Я измененной рукой отбил меч и выхватил первые попавшиеся из сумки. К моему великому огорчению пояс левитации с оружием остался у Дзирдов. Чтоб они повесились на нем вместе со своей обворожительной богиней с натурой волчицы внутри. Я крутился как уж, но работал четко как механизм.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 Понимая, что сила заклинания будет меньше, чем от крови из вены, постарался набрать ее побольше. Я видел, как она кристаллизовалась и дождем осыпала лицо Волорца. Его голова вспухла. Я вышел в боевой режим и пожелал «Багровый восход!». Надо мной возникла ослепительная вспышка. Я почувствовал знакомое ощущение закипания крови. Часть бурляющей энергии отдал Лиану, а часть направил на излечение паралича. От нестерпимой боли меня выгнуло в дугу. На мгновение я потерял сознание, а когда очнулся, то уже был свободен. Сразу вскочил и огляделся. Живых не было. Волорец лежал под моими ногами наполовину обгорелый. Другой валялся шагах в пяти, запекшийся в своей собственной броне. Деревянные бойцы лежали с выгоревшими грудными клетками, дымящиеся черными провалами. Я был цел, но моя одежда обгорела.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 Они бросали быков и в ужасе убегали. Я не часть, широко разливал страх по степи, вливая в него все новые порции энергии. «Хуриджарх!» Периодически орал я, сливая в свой крик охватившую меня ненависть. Вот и овраг, где держали девушку. Рядом с ней в повалку лежали орки, а эльфары, утратившие свою иллюзию, метались по оврагу, увидев меня. Один мгновенно скинул и тут же выпустил стрелу. Она ударилась о каменную кожу и утонула в черноте. В ответ я выстрелил сосулькой. Она сбила его с ног, снеся щит. Лесной эльфар поднялся на колени и тоже с ненавистью поглядел на меня. И медленно навел лук. Я не мешал. Вдруг он поменял направление и выстрелил в Линею. Я опоздал совсем чуть-чуть. Думал, что все его внимание будет приковано ко мне. Но эльфар решил иначе.